204. -е. Гуру. Если чего-то не удалось достигнуть с первого раза, то удастся со второго, или с третьего, или с тысячного, или стотысячного, но удастся обязательно и непременно, ибо недостижимого нет. Хотящий добьется, упорством возьмет.